а не лететь самолетом Форт Уэрт, имея крайне малый шансов обнаружить там что-либо интересное. Но Форт Уэрт оказался сущим бедствием, и за исключением двух последних вечеров, когда небо было усеяно звездами, смотреть на протяжении долгого утомительного пути было, в общем-то, не на что. И того, на что она втайне надеялась, не случилось. Она ни на йоту не ощущала себя Мэри Крейн. тайне «Глупо!» — вот были подходящие слова. «С какой это стати она рассчитывала идентифицироваться с кем-то, кто уж давным-давно умер? Да и мир, в котором жила та женщина, давно умер!» эми поняла это в Уэрти, когда пыталась отыскать начало дорожки, ведущей в прошлое. Она ехала во взятой на прокат машине тем же путем, которым когда-то проследовала Мэри Крейн, насколько вообще это было возможно, установить этот путь. Но по прошествии стольких лет местность вокруг изменилась, как и сами дороги. И потом между нею и Мэри не было ничего общего. Она не бежала из города с кучей денег, похищенных у своего работодателя, не меняла по дороге машины, стремясь избежать погонь И самое главное, она не остановилась, чтобы провести ночь в отеле Бейтса. Точнее говоря, Часть ночи, ибо та ночь внезапно оборвалась под ударами ножа, наносимыми сквозь струи воды из душа. Лишь две вещи сближали Эмми с той несчастной девушкой, которая умерла раньше, чем она родилась. Как и Мэри Крейн, в свой последний вечер она ехала в сильный дождь и ехала в Фейервейл. Но она ехала по шоссе, а не по уходившей в сторону дороги, что вела к мотелю Бейтс. И того мотеля, и возвышавшегося над ним дома на холме уже давно не существовало, как не было в живых трансвестита, убившего девушку и детектива, который ее разыскивал. Их не существовало, но они не были забыты. И ей не следовало бы забывать о некоторых вещах. О съездах шоссе, например. Вон впереди знак, предупреждающий о съездах на Монтрозе, И центр вероятность следующей будет Фейер-Вейл, предположила она. Так оно и оказалось. Когда машина свернула в указанном направлении, Эмми облегченно вздохнула, но ее вздох заглушил раскат грома. Она свернула вправо, на окружную трассу, которая вела в город. Облегчение сменилось ожиданием. И тотчас в небе сверкнула молния, словно нож в руке Нормана Бейтса. Как такое могло прийти в голову? Сейчас, когда она въезжала в Фейер-Эл, было не самое подходящее время для подобных мыслей. Усилившийся дождь и сгустившаяся темнота не искажали ее первых впечатлений от города. Казалось, он ничуть не отличается а тысячи других маленьких городков, разбросанных по территории Среднего Запада. Несомненно, именно это в нем и привлекало, — напомнило он о себе. Так много сходства между Фейервейлом и прочими городами, и лишь одно выразительное отличие — это произошло здесь. Здесь нож сделал свое дело. В это трудно было поверить. И строго говоря... На самом деле убийство произошли не здесь, а в милях в 17 от главной улицы Феррейла, но в этом городе. Норман Бейтс посещал в школу. Он ходил по этим улицам, уже будучи взрослым человеком. Местные жители знали его как приятели и соседы. Наверное, он бывал здесь у кого-то в гостях, делал покупки в местных магазинах. Судя по внешнему виду жилых домов и лавок, большинство из них все же существовали тогда. Казалось, время не тронуло фейер сохранив все таким, как было когда-то. Самосохранение — первый закон природы. Норман Бейтс сделал шаг дальше. Он сохранил в себе собственную мать. Что сделал из него бомбу замедленного действия, бомбу, которая однажды взорвалась. Возвращение. Но сейчас было не время об этом думать. Сейчас следовало двигаться за череду местных машин и благодарить Бога за то, что дворники еще работают. Когда Эми оказалось на площади возле здания суда, никто, кроме водителей нескольких стоявших там автомобилей,